Глава 13. На шарив в темноте выключатель, я иду на кухню, едва переставляя ноги. Сердце гулко стучит о рёбра. Губы опять саднит от напора бракованного фейерверка. Наблюдаю из окна, как Яна что-м-то разговаривает с Аркашей, а потом отъезжает от дома на своём чёрном спорткаре. Человек с Луцкого остаётся на месте. Будет сторожить мой покой всю ночь на случай, если новый ухажёр захочет вернуться и переночевать в квартире. Жаль, что Ян не вернётся, по крайней мере, сегодня. Я бы впустила, чтобы позлить Антона. Но Хулио чётко сказал, что на полусогнутых ни за кем бегать не будет. И одну деталь он всё-таки очень верно подметил. Я не принцесса. И за новыми привязанностями не гонюсь. Однажды из-за этих самых чувств и эмоций, которые Игнас так хочет у меня вызвать, разрушилась моя карьера, а в жизни многое пошло наперекосяк. Вряд ли я снова захочу испытывать нечто подобное. Лучше бы я не с Ой впряме становиться. Ничем хорошим это не закончится. Через полчаса звонит Слуцкий. Всё, донесли, что девочка загуляла. Я выключаю звук у телефона и иду в душ. Перед сном листаю дипломную работу, но сон и выпитые два бокала вина сильнее. Закрываю глаза, зачем-то опять вспоминаю про Яниса. Как он сидел весь вечер напротив с каменным лицом, и не сводил с меня чёрного, магнетического взгляда. Надо же додуматься эскортницу привести. Ты делай, Алёна, что хочешь, но и я отставать не буду. А потом ещё накинулся в машине со своими поцелуями, дико стискивал руками, вытворяя во рту что-то ошеломляющее языком. Подобного незнакомые мужчины себе не позволяют на первом свидании. Вспору вспомнить предостережение девочки Кшанаевой. Где бы Хулио так научился языком пользоваться? Выводы сами напрашиваются. Не только эгоист. Дима заявляется домой поздно ночью. Старается не шуметь, но я чутко сплю. Надеваю халат и выхожу из комнаты. Брат выглядит помятым, поддатым, но пребывает в хорошем расположении духа. В отличие от своей занудной сестры, у которой сердце не на месте. Сама даже толком не пойму, из-за чего. Вроде бы всё нормально. Относительно, правда, но серьёзных поводов для беспокойства нет. Ты чего не спишь? раздаётся весёлый голос брата. Вечер удался? интересуюсь я, опираясь плечом в стену. Ага. С той девицей, которую Ян привёл? С ней, загадочно улыбается Дима. И как она? Если ты про секс, то у нас ничего не было. Посидели в ресторане, потом в клуб поехали и по домам разошлись. А что? Верится с трудом, что ничего не было. Но какая мне разница? Однако нарисованные воображением откровенные картинки, как Диана проводит время с Игнасосом или остается у него на ночь, вызывают странное чувство. Нет, вовсе не ревность и даже не интерес, а злость и раздражение. Как Ян посмел привезти на ужин девушку, с которой имел интимную связь? А если бы я Диму не попросила подыграть? Как бы я тогда выглядела в этой ситуации? Нечестная какая-то игра, Хулио. Да, правил никто не озвучивал. но было очень неприятно. Следующий раз трептизёра закажу и пусть облапает меня у Игнасса на глазах. Понравится ему подобное. Кстати, мне Слуцкий звонил два раза. Что-то случилось? Я не слышал, увидел поздно, когда такси заказывал нам с Дианой, чтобы по домам ехать. Перезванивать не стал. Скорее всего, Аркаша доложил хозяину о моём новом ухажоре. Вот Антон и взбесился. Кстати, как тебе Янис? Пока не определился. «А с Антоном у вас что?» Тяжело вздыхаю. «Слуцкий вроде как отставку получил, но оборотов не сбавляет». Выходит, у меня с надрывом. «Отставку? Все-таки конец, да?» Дима идет в гостиную и падает на диван. «Да». «Я пока пьяненький и бесстрашный, должен кое в чем признаться. Тебе это не понравится». И мне действительно не нравится тон, которым брат произносит эти слова. Что-то обрывается внутри. И так весь день сжирает нехорошее предчувствие, не нужно сейчас добивать. «Сильно не понравится», — уточняю, инстинктивно делая шаг вперёд. «Я у Антона денег в долг взял. Сумма приличная. Вернуть получится только через месяц, вряд ли раньше, но точно не позже». «Дима!» Я потрясённо смотрю на него. «Без паники, Алён. Я сказал, что скоро верну. Это главное, что ты должна была услышать». По коже бегут неприятные мурашки, а сердце больно сжимается в груди. Это же новый рычаг давления, зацепка, которую Антон обязательно захочет использовать против меня. Давно взял. Пока ты во Владивостоке была. А ведь в нашу последнюю встречу в Слюдске об этом даже не обмолвился, оставил козырь наполедок. Алён, я не думал, что ты окончательно с ним порвёшь. Вы в последнее время то миритесь, то разбегаетесь. Перехватиться сумма срочно понадобилась. Кредит не дали, на мне и так тачкой и ипотека висят. Но если выгорит, то долг Антону верну, кредиты все закрою и тебе машину обновим. Если? вскрикиваю я. Без если. Нужно немного времени. С напускным весельем говорит брат. Плохо, Дима, очень плохо. Почему ты мне не позвонил? У кого-нибудь ещё попросили бы, но только не у Антона. Только не у него. Чуть не плачу я, сжимая губы. И как назло, денег почти не осталось, чтобы собрать чемодан и снова укатить к Кати на базу. Да хоть домой, лишь бы переждать это время, пока Дима не вернёт Антону всю сумму. Брат внимательно за мной наблюдает и меняется в лице. Сглупил, да. Я отхожу к окну и прижимаюсь лбом к холодному стеклу. Слёз нет, но внутри всё содрогается при мысли о захватывающих перспективах, которые маячат на горизонте. а этот смелый шаг с Яном на глазах у Аркаши. Да я бы в жизни на это не решилась и так себя не подставляла. Если сейчас отступлюсь, то в первую же очередь Диме прилетит. Как он этого не понимает? Почему не обсудил со мной такую важную деталь? «Сколько?» – спрашиваю севшим голосом, чтобы оценить масштаб катастрофы. «Много. Почти лям». Нет слов. Абсолютно. Как будто выстрел в грудь получила. горит внутри, нестерпимо. Алён, ты плачешь, что ли? Я беру себя в руки и вытираю слёзы со щёк. Ничего плохого ведь не случилось, пока что. К тому же Дима слов на ветер не бросает и вернёт Слуцкому деньги. Но как же я устала от давления Антона. Может, он физически и не обидит, но морально раздавит. Я больше не вынесу наших встреч. Не хочу их. Я напрягусь, к ребятам обращусь, постараемся отбить быстрее. недели за две, максимум три. Да что ты трясёшься? Дима подходит и кладёт руки мне на плечи. Я всё верну, обещаю. Не сомневаюсь в этом. Дима не из тех людей, кто подводит или не держит слово, а вот Антон, в свете последних событий я уже ни в чём не уверена и не знаю, чего от него ждать. Верни, пожалуйста, Слуцкому всё, что у него взял, и как можно быстрее. Дима целует меня в макушку. «Не знаю, что у вас произошло, Ален, но с виду же Антон нормальный мужик. Или я чего-то не знаю?» «С виду, Дима. А чуть глубже копнёшь, и нет там этого мужика. Ладно, я спать». Хотя и не уверена, что усну. Для Димы это «ничего страшного и верну». А для меня, может, вылиться в «поедешь со мной, куда скажу, потому что твоему брату помог». А если нет, то вас обоих ждут проблемы. Хотя, может, я и впрямь накручиваю себя». С этими мыслями плетусь в свою комнату и, рухнув на кровать, закрываю глаза. Оставшуюся половину ночи я лежу без сна и перебираю воспоминания, раскладывая их по полочкам. Мысли об Ириске и маме заталкиваю в самый дальний угол, а о Слуцком вывожу на передний план, чтобы не забывать, почему поставила точку. Словами можно говорить красивые вещи, но поступки всё же красноречивее. А ты, Дима, ещё не раз пожалеешь, что взял у Антона деньги и попросил его о помощи. Или я. Тут уж как повезёт, как карты лягут. Весь следующий день проходит в привычных заботах, а ближе к вечеру я еду в центр на встречу с Тамарой Семёновной, своим бывшим тренером. Защита диплома вот-вот, я много сил потратила, чтобы его написать. И лишь благодаря этой женщине до сих пор не упала духом и не отказалась от своей мечты вернуться на лёд. Крайнова мне, как вторая мать, очень с ней повезло. Но, увы, не с партнёром. Олешка на поверку оказался слаб духом. Хохлов тебе так и не звонит? спрашивает Тамара Семёновна, открывая меню и пробегается по нему внимательным взглядом. Нет. Как у него, кстати, дела? Катается с другим тренером. Давно его не видела. Обеих нас Олег вычеркнул из жизни. Вину, возможно, чувствуют, но это всё равно не оправдание. Во мне разгорается раздражение. Так бывает всегда, когда речь заходит о моём проигрыше, нашем. Не может себя простить, что всё так получилось, это мне Агафонова сказала, крайново вопросительно приподнимает брови. Его новая партнёрша. Объясняю я. Ну и на меня Алексей сильно злится, думает, что сдалась. Но это ведь не так. Глупости какие, Алёна. Ты же не по своей милости бросила спорт. Никак вон от травмы оправиться не можешь. Скидывала мне Катя твои тренировки. Ужасное видео. Тренер из тебя выйдет отличный, но в спорт увы дорога закрыта. Я стыдливо опускаю голову, пряча влажные глаза. Хотя, на правду не обижаются. А Тамаре Семёновне нет смысла лгать. После того провального выступления Олег приезжал ко мне в больницу пару раз и всё. Потом молчание и игнор. Месяцы тренировок и годы дружбы сошлись на нет за короткий промежуток. Я не держу на него зла или обиды. Моя карьера закончилась вовсе не из-за того падения, как считает Олег. Это случилось гораздо позже, из-за аварии, в которую я попала вместе с Антоном и снова травмировалась. А сдалась совсем не потому, что не смогу вернуться на лёд, не поэтому. Отдаю копию диплома Тамаре Семёновне. Она обещает почитать и дать честную оценку моим трудам. Мы выпиваем по чашке чая и расходимся. Последний марш-бросок до квартиры Нелли, и можно ехать отдыхать. Бессонная ночь даёт о себе знать. Хочется поскорее забраться в кроватку. Выхожу от подруги около девяти и замечаю чёрный внедорожник Аркаши, который следует за мной по пятам, как тень. И это при том, что я чётко и внятно сказала Антону, что никуда с ним не полечу, никаких купальников выбирать не буду, и попросила оставить в покое. На носу защита диплома. в ближайшие планы на жизнь Слуцкий больше не вписывается. Правда, у Антона на этот счёт другое мнение, потому что едва я переступаю порог квартиры, слышится звонок домофона. Слуцкий требует, чтобы пустила его на разговор и не смело отказывать в такой малости.